Глава 19 Иерия, прибывшая по неподписанному приглашению из поместья Адамастра, поднялась на второй этаж и остановилась напротив двери кабинета молодого главы рода. Происходящее казалось ей каким-то странным и нелогичным, однако игнорировать просьбу о встрече от сына Пепла она не могла. Во-первых, слишком сильно Милария Норгримон уважала Экселенса Адиона. Во-вторых, Рязан согласился быть ее союзником в поисках маэстро. А начинать сотрудничество с игнорированием писем — дурная затея. Наверняка у мальчика что-то случилось». Вежливо постучав в дверь, квартиронка вошла внутрь и замерла. Потому что сидящего в кресле пухлого мужчину спутать с юным обаятельным аристократом мог бы только слепец. Тем не менее послушница Пятого Ордена не сильно встревожилась, потому что знала этого человека еще по службе в корпусе Вечной Звезды. «Какая неожиданная встреча, господин Норальдихсон!» произнесла она, переступая порог. «Эксцелент серый рыцарь, спасибо, что откликнулись. Я очень ждал вашего визита. Но позвольте, откуда вы знаете мое имя?» На лице круглощекого магистра отразилось легкое беспокойство, но в остальном он остался практически невозмутим. «Скажем, нам доводилось встречаться раньше», — хмыкнула под забралом девушка. «И где же? Я не припомню подобных обстоятельств в прошлом». Вместо ответа квартиронка сняла с головы шлем, встряхивая густую гриву пепельных волос. И у аристократа натурально отвалилась челюсть. «Иеррия Норгримон!» Изумленно выдохнул он. «Так серый рыцарь это ты!» «Как видите, Экселенс, Сдержанно улыбнулась гостья. «Но я попрошу не предавать ей обстоятельства огласке». «Не могу поверить. Столько лет прошло, а ты практически не постарела». «Вы мастер комплиментов, Нест». «Впрочем, это всегда было вашей отличительной чертой», — уколола собеседница дворянина. «Интересно, свою супружницу вы также балуете?» «Эх, как-то так вышло, что я еще не женился», — смутился мужчина. «А, это чего я не удивлена», — покачала головой служительница ордена. Ну, давайте перейдем к сути. Что происходит? Почему вы зовете меня в чужое имение? Как вы оказались в этом доме?» «Вообще-то я поддерживал связь с Пеплом до самой его смерти», — грызнулся аристократ. «И теперь, по мере возможности, помогаю семье Адамастра. Но причина, по которой я был вынужден обратиться к Серому Рыцарю, весьма серьезна. Резант пропал». «То есть как пропал?» — вскинула бровь квартиронка. «Мы подозреваем, что он похищен. На месте исчезновения мальчика Одиона была найдена кровь и его драгоценный инструмент». Нест кивнул на столешницу, где покоилась Калимба, молодого главы Адамастра. «Что еще известно об этом происшествии?» Крайне серьезно восприняла эту информацию Иери. «Немногое, но мы с ветеранами корпуса активно собираем новые сведения». Нор Эльдихсон пустился в объяснение, излагая все, что ему удалось разузнать. Но свой рассказ он завершил как-то уж слишком быстро. И Милария Норгримон неодобрительно поджала губы. «Этого мало, чтобы вести поиски» вынесла на вердикт. «Вы молодец, Нест, что пытались распутать это дело по горячим следам. Однако в первую очередь стоило бы начать с врагов Ризанта. Вам известны таковые?» «Я не могу сказать с уверенностью. У мальчика в прошлом году случился громкий конфликт с Норпалви, если ты иерия помнишь такого. Но Висант куда-то исчез, по-видимому, не выдержав тяжести своей вины. Не буду вдаваться в подробности о том, что у них произошло, ибо обещал Ризанту молчать». «А может, стоит рассказать?» – надавила гости. «Ведь Палви мог вернуться, чтобы реализовать свои реваншистские мотивы». э нет, не думаю. Вряд ли это был он», – замялся Эльдиксон. От внимания Иерия не могла укрыться неохота, с которой говорил ее давний знакомец. Она половину жизни провела, расследуя преступления по приказу его патриарха, и на недомолвке у нее выработался профессиональный нюх. «Что ты утаиваешь, Нест?» — в лоб спросила Норгримон, прищуривая свои нечеловеческие глаза. «Я? Ничего, помимо того, о чем поклялся молчать!» — выкрутился мужчина. «Хорошо, поверю твоим выводам. Но что насчет родственников Рязанта? Я слышала, будто младший брат и мачех объявили его погибшим, чтобы присвоить главенство в семье. Это очень точно перекликается с моим опытом, ведь больше половины преступлений против аристократов совершаются членами их рода». «Могло ли произошедшее быть очередным актом борьбы за власть в семье?» «Не уверен. Риз воспользовался правом фамильного старшинства, чтобы отправить Вилайда на военную службу, а Ирисия находится здесь, в поместье, в добровольном уединении, денно и ночно размышляя над своими ошибками». «А мальчик, как Садиона Адиона, острый, как лезвие охотничьего ножа. Да, Нест?» — уважительно подметила Иерия. «Соперников со своего пути он расшвыривает, как котят». — Пожалуй, что так. — Наверное, и с Норпалвой что-то подобное случилось. — хитро глянул на собеседника квартиронка. — Вот уж чего, не знаю. — развел руками Нор Эльдихсон, не выдавая волнения. — Ладно. Вы говорили, что Рязант пропал возле дома, в котором поселилось семейство Мисхейф. А зачем он их навещал столь поздний час? Это ведь очень сильный и богатый род, к тому же весьма критически настроенный по отношению к нашему правителю. — И вновь мне нечего тебе ответить, Ерия. Кажется, Риз имеет романтические виды на Миларию Эфру, дочку главы Мисс Хейф. Но Оргриму, он, показалось, что ее бывший сослуживец опять начал юлить. И она настроилась взяться за него всерьез, но ее намерения были прерваны внезапно распахнувшейся дверью. Послушница Пятого Ордена обернулась и обомлела. На пороге стоял Ризант с собственной персоной, только выглядел он настолько ужасно, будто его скинули с самого высокого пика горного предела. Но Рельдихсон, казалось, удивился даже больше и Ери. Он вскочил с кресла и бросился к желтоглазому юноше, но тот повелительным движением руки остановил его, словно Нест был не аристократом, равным его по положению, а каким-то слугой. Рязан, что с тобой произошло? выдохнул мужчина. На тебе места живого нет. Я потом расскажу, Экстеленс, глухо произнес молодой глава. Я вижу, что вы не сидели, сложа руки и активно искали меня. Благодарю вас за это. «А пока разрешите переговорить мне с Миларией Норгримон?» «Да, да, конечно. Я подожду... внизу!» Эльдихсон поспешно удалился, и послушница Пятого Ордена проводила его задумчивым взглядом. «Что за отношения связывают этих двоих?» «Ере, насколько вы уверены в своих соратниках?» Без какого-либо перехода осведомился Нора Дамастра. «Я... Эм... Ризант, может, вы сперва?» «Насколько вы уверены в своих соратниках?» С нажимом переспросил избитый дворянин. Серый рыцарь ощутил какое-то постыдное желание подчиниться этому человеку. Он и в первую встречу произвел на нее неизгладимое впечатление, Возможно, даже более сильное, чем Экселенс Одион, примерно два с половиной десятка лет назад, когда Норгримон вступила в ряды корпуса. Но сейчас... Сейчас молодой аристократ вовсе заставил ее оцепенеть. Его яркие желтые глаза, почти такие же, как у самой Иерии, излучали холод и отчужденность. Красивое лицо, без сомнения сводящее своими идеальными чертами с ума многих дам, ныне казалось высеченной из камня посмертной маской. Даже голос стал звучать иначе. Напрочь лишенный теплоты и дружелюбных ноток, он был подобен скрежету металла. Ерею шокировали такие перемены. Какие ужасы и испытания оставили столь глубокий след на душе и теле Рязанта. Она хотела найти ответ в глазах молодого мужчины, но видела в них лишь нестихающий пожар. «Я... я уверена в своих людях, как в себе самой, Экселленс», — выдавила послушница Ордена, стряхнув на вождение. «Но почему вы спрашиваете?» «Боюсь, кто-то узнал о нашем сотрудничестве», — обличительно заявил Нора Дамастра, словно считал собеседницу в чем-то виноватой. «Меня схватили и пытали. Очень интересовались, что известно Пятому Ордену о маэстро. И это после того, как вы обещали мне неприкосновенность». «Что?» — опешила гостья. «Но это невозможно!» Я ни с кем не обсуждал наш уговор. Значит, кому-то хватило остроты ума, чтобы догадаться и без слов, Милария. Но кто это был? Вы не поверите, Ерия, но оловийцы. Я не понимаю. Скажите, я могу вам доверять?» Неожиданно сменил на Радамастра тему диалога. «Конечно, Рязант. Я никогда не подведу сына моего спасителя». Патетично вскинула подбородок квартиронка. «Хорошо. Тогда обучите меня бою на мечах». «Вы ведь, насколько я слышал, выдающийся мастер в этом деле. Правду же говорят, что таким, как мы, из-за примеси лавийской крови не подходят приемы из классических фехтовальных школ. Но в то же время нам не хватает физических кондиций, чтобы в полной мере освоить стили темноликих». «Да, это так», — не стала отрицать девушка. «Но почему это так срочно?» «Взгляните на меня, Милария», — обвел красноречивым жестом свое изуродованное тело аристократ. «Этого бы не случилось, общаясь я с Клинком более умело». Только сейчас Иерия заметила, что одна ладонь Рязанта выглядит так, будто ее пропустили через мясорубку, и ужаснулась. Однако сам Нора Дамастра этим обстоятельством нисколько не был обеспокоен. «Но вы... вы же в таком состоянии, Экселенс. Вам нужен целитель». «О, не волнуйтесь, на мне все быстро заживает». Криво ухмыльнулся молодой человек, однако его лицо от этой улыбки не стало живее. «Хорошо, я сделаю для вас все, что смогу». Почему-то виновато опустила голову Ерия. Буду вам благодарен, милария. А теперь простите, но я нуждаюсь в отдыхе. Заживление моих ран и восстановление организма шло ударными темпами. Божественный перст творил чудеса, конвертируя энергию безлихих в ресурсы для ускоренной регенерации тканей. Даже искалеченной магией рукой я уже управлялся вполне спокойно. Правда, выглядела она так стрёмно, будто досталась мне от Фредди Крюгер. Отныне в высший свет без пары элегантных перчаток лучше не выходить. Вот ещё одна головная боль. Ох, кстати, о боли. А как там мои гости поживают? Надо сходить проведать. Перед проверкой пленной Хальви я решил наведаться к конюшне. Там сейчас полным ходом велось строительство. Мои слуги и нанятая бригада сухопарых рабочих заканчивали рыть четырёхметровый погреб. Через седмицу уже можно приглашать каменщиков, чтобы укреплять стены и потолок. И будет готова моя компактная темница, которой должна иметься у каждого уважающего себя аристократа. Убедившись, что отлаженный процесс не требует моего вмешательства, я вернулся в поместье и направил стопы к спуску в подвал. За неимением других подходящих помещений пока приходилось держать своих пленников там, в состоянии магической комы. Озарянные оловийцы – опасные противники потому я разрешил их пробуждать только на короткое время для приемов пищи. В огороженном деревянными ширмами углу подвала царил глубокий полумрак. Стоило мне войти сюда, как в мою сторону обратилась пара кровавалых глаз. — Риз, как ты? Тебе уже лучше? — обеспокоенно подалась вперед на шафа, отвлекаясь от ухода за узниками. — Неплохо. Спасибо за заботу. — кивнул я. — Как бы я хотела помочь тебе, мой шанс. «Магия Верховного Отца могла бы быстро исцелить твои раны, но...» А Бессалийка, вспомнив о доме, моментально погрустнела. Она вроде бы и достаточно быстро осваивалась в человеческом обществе, однако все равно чувствовала себя здесь чужой. Единственных, кому она тянулась, это я. Вот только из-за миллионов неотложных дел у меня не было возможности уделить белокожей демонице много внимания. Остальные же безликие нас шафы сторонились. Да она и сама не очень торвалась с ними налаживать контакт потому я и назначил Альбиноску на должность тюремщика. Пусть хоть куда-то направит свою энергию. В конце концов, я совсем не возражаю, если она устроит для моих врагов маленький персональный ад. У шукьеров в этом богатый опыт. Не переживай, шафа, я быстро восстанавливаюсь. Лучше расскажи, как дела у моих дорогих гостей. Все хорошо, Рис. Тебе не о чем волноваться. Эти выродки проживут долгую и безрадостную жизнь. Я позабочусь о том, чтобы смерть не украла их у тебя. — Именно это мне и нужно. Я неспешно прошел внутрь и внимательно оглядел пару бесчувственных тел, покоящихся на грубых лавках. Мать Рязанта и ублюдок, оставивший на мне около сотни жутких отметин. Оба закованные в тяжелые стальные кандалы. Чуть дальше у самой стенки, свернувшись, будто замерзшие собаки, жалость троица дев войны, которые сейчас больше напоминали рабынь, нежели элитных солдат капитулата. При моем появлении они подняли головы, и одна из них хрипло застонала. Элди! Фрогт Отпустить нас прошу! За нас вам дать награда!» В ту же секунду рука на шафы метнулась к поясу, выхватывая короткую нагайку. Яростный свист, звучный щелчок, и пленница болезненно вскрикивает, заслоняя лицо. «Ша! Как смеешь ты раскрывать пасть без разрешения?» Разъяренно зашипела Абиссалийка. Темнолики и при виде разгневанной надсмотрщицы съежились еще сильней. А я позволил себе легкую презрительную усмешку. Нет уж, враги от меня не дождутся жалости. Надо будет сказать альбиноске, чтобы воспитывал их пожестче. А то она явно бережет их. Потеряв интерес к оловийкам, я склонился над погруженным в магический сон Хиенсом. Рассматривая его посиневшие ладони, я отметил, что они распухли, словно надутые резиновые перчатки. Вокруг переломанных пальцев налились плотные гематомы, доходящие почти до запястьей. Признаться, выглядело очень скверно. Как бы заражение какое ни началось из-за этого. Насшафа, взгляни на руки моего особого гостя. Это не убьет его? «Пока нельзя сказать, Риз», — возникла рядом со мной Абиссалийка. «Я внимательно слежу за его состоянием. Надежда сохранить ублюдку все конечности еще есть». «А зачем?» Невозмутимо поглядела на собеседницу. «Как? Он же оловиец. Очень ценный экземпляр». «Мы же не в улье. К чему нам рисковать его жизнью? Я не планирую обращать хиенса в Шоксатора». «Что ж ты предлагаешь, Рис?» «Ампутацию», — коротко ответил я. «Воля твоя, мой шаас», — равнодушно пожала плечами красноглазая. Похоже на шафа восприняла мои слова как призыв к немедленному действию. Она взялась раскладывать свою внушительную коллекцию ножей и протирать лезвия какими-то жидкостями. Меньше чем через минуту Киера уже стояла на готове с широким тесаком, склоняясь над пленником. «Подожди, еще один маленький штрих!» – остановил ее я. Отлучившись на миг, я кликнул Лиаса, попросил у него немного энергии и сплел конструкт, чтобы пробудить оловийца. Сперва на лбу моего недавнего мучителя появились напряженные складки, Затем из горла вырвался тихий стон, похожий на всхлип. Кажется, возвращение в реальный мир не было для него приятным. «Вот теперь можешь начинать», — скомандовал я. И на шафа спора взялась за работу. Хиенс еще бредил, не придя в сознание окончательно. Но тут тяжелые лезвия тесака с хрустом упало ему пониже локтя. Темноликий резко распахнул янтарные глаза, и я увидел, как в ужасе расширяются его зрачки. Под глухими сводами подвала пронесся исступленный вопль до да дребезга напрягаемой барабанной перепонки. Узницы у стенки скукожились на полу, закрывая уши, и даже Лайда, Ла пребывая в магическом забытии, слабо пошевелилась. Еще один замах и снова хруст. Крик не затихает. Пленник неистово бьется гремя цепями кандалов, но Насшафа профессионально подавляет сопротивление лавийца. Новый удар и посиневшая распухшая кисть с противным звуком шлепается на пол. А Бессалейка откладывает широкий нож и берется за кривую изогнутую иглу. Зажав между коленями обрубок, она с ловкостью искусной швеи заштопала рану, стянув края и сформировав культю. После этого Красноглазая сняла ремень, затянутый выше места отсечения, и завернула конечность в тряпки, пропитанные какими-то снадобьями. Сорвавший голос Хиенс уже перестал орать, и лишь сдавленно хрипел. Блуждая обезумевшим взглядом по нашим лицам, Он сплюнул пенистую слюну себе же на подбородок и просипел. «Что так? За что? Что вы делаете?» «Спасаем твою жизнь», — хмыкнул я. «Нет, не надо. Убей. Просто убей, умоляю», — замотал головой узник. «Не хочу, не хочу. Перестань». «Ну, ну, тише, Хиенс», — поиздевательски ласково забормотал я. «Зачем так рано сдаешься?» Надо мной, помнится, ты трудился гораздо дольше и изощрённей. — Прости, я не желал этого. Кардиналы Великого Совета поручили мне эту миссию. Сам бы я ни за что. — Ох, многоокий создатель! Как же глупо и наивно звучат твои оправдания! — фыркнул я. Нет, — Нет-нет, клянусь! Смилуйся, Вилди Ризант! о То есть я уже не грязный смесок, а Вилди? Какая честь, Хенс! Аловие что-то заскулил, вымаливая пощаду, но я лишь равнодушно смотрел на этого червяка, не испытывая ни жалости, ни даже морального удовлетворения. Досадно, ведь именно последнего мне в жизни стало сильно не хватать. А теперь вторую на шафа! Холодно изрек, я направляюсь к выходу. Нет, подожди, Ризант! Моя магия! Я же никогда не смогу колдовать! А ты неисправимый оптимист, Хенс, если думал, что я тебе это позволю. Изобразил я на прощание кривую улыбку и покинул отгороженный закуток с пленниками. Через три шага меня в спину догнал истеричный вой ловийца. Видимо, Альвиновска уже взялась за работу. Безликие, занятые тренировками, нервно супили брови. Их эти и вопли явно не радовали, мешая сосредоточению и концентрации. Но ничего, потерпят немного. Скоро все темноликие отродья переедут в отдельное, умеренно комфортабельное жилье за конюшней. И здесь снова станет спокойно. «Лиас, будь добр, подойди», — распорядился я. «Слушаю тебя, Рязант». Дисциплинированно возник рядом со мной изгнанник. «У меня есть для тебя кое-какое небольшое поручение». «Я весь внимание». «Отправь Арванделу послание», — произнес я. «И какое?» «Попроси его распространить информацию о том, что отныне маэстро объявляет щедрую награду за каждую пару алавийских ушей». «Пять». Нет, 10 золотых. Пусть жизнь темноликих ублюдков на наших землях станет немного сложнее.